так и Бекки, если эти мысли и возникали у нее, обходила их стороной. Она избегала и презирала их, предпочитая следовать другим путем, сойти с которого представлялось ей уже невозможным. Мне лично кажется, что угрызение совести наименее действенное из моральных чувств человека, и если они и пробуждаются, подавить их легче всего, а некоторым они и вовсе не знакомы. Мы расстраиваемся, когда нас уличают или при мысли о стыде и наказании. Но само по себе чувство вины отравляет жизнь лишь очень немногим на ярмарке тщеславия. Итак, Ребекка за время своего пребывания в королевском Кроуле приобрела столько друзей среди служителей мамоны, сколько было в ее власти. Леди Джейн и ее супруг простились с нею самыми теплыми изъявлениями чувств.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 «Как рады вы будете опять увидеть вашего милого мальчика», сказала леди Джейн Кроули, прощаясь с родственницей. «О да, так рада», — простонала Ребекка, закатывая свои зелёные глаза. Она была безмерно счастлива покинуть королевское Кроули, но уезжать ей не хотелось. Правда, здесь можно пропасть от тоски, но всё-таки воздух гораздо чище, чем тот, которым она привыкла дышать.